Глава 29. Лагерь действительно находился в куда лучшем для наблюдений месте. Он располагался в буквальном смысле на одной из относительно плоских горных площадок в нескольких сотнях метров от обители. Отсюда я смог хорошо рассмотреть детали монолитных строений, расположенных на горе. В мире боевых искусств для их укрепления использовались силы лучших строителей с умением манипуляции природной энергией. Благодаря этому здания могли противостоять ураганным ветрам, бушующим внутри горной цепи, а еще без труда выдерживать атаки сект и враждебных кланов, вознамерившихся захватить обитель. Здесь же я сильно сомневался, что первый предок сумел достичь чего-то подобного. По словам призрака, он не был хранителем знаний или кем-то подобным, просто о многом знающий практик. Вероятно, бывший мастер какой-то секты или клана. Возможно, даже старейшина. Сам лагерь разведчиков оказался искусно прикрыт с помощью маскировочной магии, из-за чего заметил я его лишь только благодаря восприятию. К моменту моего появления Георг с еще одним магом занимался каким-то неизвестным мне магическим ритуалом, вычерчивая прямо на земле едва светящиеся знаки. Занятно, что именно в этом магия и печати боевых искусств оказывались максимально близки. Любители выводить вязь символов, создавая тем самым прочный каркас для наполнения силой, и разница между аминой и природной энергией в данном случае была совсем небольшой. Я несколько секунд углядывался в структуру создаваемого магами плетения. Без особого толку. Сложность там была какая-то запредельная, а отдельные куски вовсе казались мне нагромождением хаотических росчерков, которые по определению работать не должны. Пока Георг был занят, решил заняться обустройством на новом месте, даже если удастся вскрыть защиту обители быстро, я рассчитывал задержаться тут подольше. Практика, а также работа с изменчивым металлом, который я уже мысленно считал у себя в руках требовали большого количества времени. Архимаг управился созданием заклинания лишь через час, и только после этого решил навестить меня. Я как раз заканчивал с медитацией и подготовкой к выходу. «Не ожидал, что ты сможешь добраться сюда так быстро», — первое, что он заявил, оказавшись рядом. «Я не такой слабый, каким кажусь внешне», — ответил ему и одновременно с этим закрепил на поясе небольшой кинжал, Взятый у интенданта экспедиции еще вчера. Когда можно приступить к изучению обители? Хоть сейчас? Кивнул Мак. Мы полностью проверили окрестности и вычистили его от всякой нечисти, которая здесь, к слову, хватала. Сказать группе, чтобы готовилась к выходу? Да, чем раньше начнем, тем быстрее закончим. Хорошо. Тогда минут через пять подходи к моей палатке. Вон она. Самая большая, с яркими флажками. Не пропустишь. Кто бы сомневался. Я не удержался и мысленно фыркнул, но внешне постарался остаться предельно спокойным. Как и сказал Георг, группа разведчиков ждала меня у его палатки в полной боевой выкладке. Заметил даже пару магических жезлов у них в руках. Сильная штука, если туда засунули что-то типа огненного шквала. Это может похоронить и архимага при определенной доле удачи. Конечно. «Мастер Глинка, прошу вас следовать за нами и идти шаг в шаг. Мы установили множество ловушек вокруг лагеря и на территории, поэтому старайтесь не ходить здесь в одиночку», сказал один из разведчиков, как раз сжимающий жезл. Конечно. Это хорошо, что он предупредил. «Магические ловушки». Я не был уверен, что мое восприятие способно обнаруживать их без каких-либо проблем. «На этот раз оставить компанию тебе не могу, не обессудь», между тем вклинился в разговор вышедший из своей палатки Георг. «Нужно подготовить еще пару защитных заклинаний и кругов, а так бы не отказался взглянуть на этот огромный замок поближе. Интересное строение. В следующий раз обязательно присоединюсь». Архимаг широко улыбнулся, прекрасно зная, что его компания меня больше раздражает, чем радует. Вернул ему улыбку в ответ. «Буду ждать и надеяться, мастер». Чтобы добраться до обители, нам с группой разведчиков пришлось сделать небольшой крюк, обходя некоторые удобные для прохода места и передвигаясь по не столь очевидным тропкам. Все это время я тщательно запоминал дорогу, стараясь почаще вертеть головой и соотносить увиденное с тем, что знал. Пару раз восприятие выхватывало какие-то непонятные кляксы о раскиданные на дороге, и от приближения к ним у меня все внутри замирало. Очевидно, это и были те самые ловушки, вот только я сильно сомневался, что смог обнаружить их все. Наконец, спустя десяток минут, мы смогли добраться до главных ворот обители. Пара сотен метров дороги, заставила всех так попотеть, маги пояса на этот раз действительно серьезно озаботились безопасностью. Так протянул я, останавливаясь перед массивными двустворчатыми вратами в два человеческих роста, установленными посередине впечатляющей своими размерами стены. От одного вида духовных печатей, установленных на вратах и стенах обители, я озадаченно и непроизвольно поскреб затылок. Это ж надо такое учудить. Сильно. Вот прямо действительно сильно. Это высшие запечатывающие техники по виду все той же школы ладони. Я плохо разбирался в их структурах, но это определенный их почерк. В прошлом я мог назвать себя весьма неплохим теоретиком по части запечатывающих техник. Мастер-наставник поощрял это моё умение, но то, что видел сейчас перед собой, это определенно будет непросто. Интересно, почему здесь решено было использовать такие плетения, а в храмовом комплексе печати на основе моих изысканий? Отбросил прочь сейчас ненужные вопросы и подошёл ближе к вратам. «Да, здесь придётся повозиться, но за пару дней справиться должен. Плюс-минус. Думаю, это будет долго. Вы с вашими людьми можете заняться чем хотите, главное, прошу не отвлекать меня». Обратился я к старшему группе разведчиков. «Конечно, мастер». Спокойно кивнул тот и, отойдя к своим людям, принялся ставить им задачу по патрулированию окрестностей. «Ну, мне по большей части все равно лишь бы не мешались. А затем размеренно потекли часы моих попыток разобраться в том, что неизвестными мастерами печати здесь было намешано». И это слово как нельзя лучше подходило. Уже в первый час я понял, что передо мной не просто техника ладони школы, а какой-то странный вариант ее использования с включением техник иных школы клана кланов мира боевых искусств. Крепкий орешек. И да, мой прогноз в два-три дня полностью оправдался. Пришлось чуть ли не по ниточкам расплетать клубок из духовных соединений. Не раз и не два при этом обращался к своей памяти, пытаясь вспомнить разделы особо сложных техник. Один раз ко мне с группой разведчиков присоединился и Георг, с любопытством наблюдая за тем, как я медитирую напротив врат. Благо, поняв, что больше ничего интересного здесь ему не покажут, Архимаг вернулся в лагерь и предоставил меня самому себе. Наконец наступил день, когда после очередной легкой попытки распутать клубок чужой техники у меня получилось это сделать, естественно, в голове. На всякий случай проверил больше десяти раз с одним и тем же результатом. Это действительно была техника школы ладони, но исполненная с явными ошибками и определенным пренебрежением. Чужие ошибки – это хорошо. Благодаря им я смог так быстро закончить с печатями. Поднялся на ноги, выдохнул, вытянул руку перед собой и с небольшим усилием создал волну природной энергии, вплетая в нее нужные ключи. Миг и установленные на врата печати начали осыпаться пеплом духовной силы. Шагаю вперед, полную раскручивая внутри себя золотое ядро, на тот случай, если что-то пропустил, и сейчас по мне ударит чем-то особенно мощным. Вряд ли, конечно, восприятие молчит, но мало ли. Береженого Бог бережет. Осторожно кладу руки на створки урат, чувствую устремленные мне в спину удивленные взгляды групп разведчиков и силой толкаю их вперед. Слабый скрип, и те, поддавшись моей силе, медленно распахиваются. Передо мной во всем своем великолепии предстает внутренний двор облачной обители школы ладони. И это вновь почти полная копия того, что было в мире боевых искусств. За спиной появляются разведчики, внимательно углядываясь в открывшуюся картину. Старший осторожно обращается ко мне. Мастер Глинка. «Лучше дождаться. Единственный, кто может обнаружить и снять ловушки внутри обители, это я старший. Никто больше мне не поможет в этом. Если хотите, отправьте в лагерь Георгу своего человека, пусть оповестит его. Я же продолжу поиск. Следовать за мной не надо. Этим только усложните мне задачу». С этими словами я шагнул внутрь двора. Нужно быстрее найти изменчивый металл и забрать его, а то знаю я этих наемников, студентовый и слуг. Вынесут оттуда все, что плохо лежит. Внутренний двор обители представлял собой искусственный сад, удивительно ухоженный и с десятками одноэтажных храмов пагод, мелких ручейков и беседок для медитаций. Разбросанные повсюду колонны и изрезанные сокровенными символами, которые источали глубокие законы мира и неба. Насколько я знал, последние должны были создавать особый рисунок, если смотреть на внутренний двор с неба. Ну и главным сокровищем здесь было огромное дерево Бодхи. Естественно, лишь копия, как и то, что росло в настоящей облачной обители. Но даже с такого расстояния я мог ощутить его невероятную силу. А еще здесь я столкнулся с необычайной природной энергией. Это было то, о чем говорилось в книгах по облачной обители. «Концентрированная духовная сила». Именно благодаря ей в своё время школа ладони стала одним из лидеров мира боевых искусств, превратившись в величайшую силу светлого пути развития наряду с главным храмом. Вынурнув из омута воспоминаний, я уверенно двинулся вперёд по петляющей каменной дорожке. Перед глазами стоял примерный план внутреннего двора, который я смог обнаружить в одном из свитков библиотеки. Пора было найти изменчивые металлы. и, главное, успеть наведаться в местную сокровищницу. Сильно сомневаюсь, что ее куда-то перенесли. Уж слишком удачно та располагалась. Внутри зрела уверенность, что на этот раз там не будет пусто. Группа из полусотни магов стояла перед Евгением Заславским и десятком глав других сильнейших семей пояса. Здесь были лишь самые опытные и доверенные разведчики. Каждый уже знал, для чего их здесь собрали, и получил четкую задачу, которую следовало выполнить во что бы то ни стало. От этого зависело будущее всего городского пояса. «И я надеюсь, что каждый из вас исполнит возложенную на него миссию», с пафосом вещал глава семьи Заславских, внимательно углядываясь со сосредоточенные лицами собранных разведчиков. «Помните, от вашего успеха зависит судьба всех нас». «Во имя наших семей и пояса», хором ответили ему маги. «А теперь каждому из вас поочередно откроют порталы-переходы». Мы постараемся забросить вас поближе к целям, но не рассчитывайте, что это будет слишком близко. Удачи! «Во имя наших семей и пояса!» — вновь ответили хором. За спинами глав семьи появились четыре архимага с расшитыми и необычными плащами. Каждый остановился напротив разведчика и, дождавшись его номера, приступил к созданию портала. «Не понимаю, зачем ты заставил нас прийти сюда?» – проворчал полголоса стоящий по правую руку от Заславского, глава семьи Базаровых. «Ты слишком недооцениваешь эффект мотивации, Михаил», – пояснил ему Уорренов, находящийся за их спинами. «От нас не убудет, а кто-то из этих ребят, возможно, сумеет выполнить задачу, Помни, насколько она важна». «Да уж». Недоверчиво хмыкнул Базаров.